Жанна очень побледнела, но это даже в какой-то мере способствовало ее красоте, так как прежние веснушки совершенно исчезли. Фальшивые косы спускались на шею. Все женщины, у которых жидкие волосы, носят накладные косы, утешала ее Беатриса Дерсон. На самую красивую шею во всем французском королевстве, на которой грациозно сидела небольшая головка, а с широкоскулового лица сияли голубые глаза, слегка приподнятые к вискам. Своими повадками она напоминала гибкую берберийскую борзую. Жанна мало чем походила на мать, разве что несокрушимым здоровьем, а унаследовала свою внешность от покойного отца, фальцграфа, который слыл весьма изящным мужчиной. Чем ближе был конец путешествия, тем сильнее Жанну охватывало нетерпение. Эти последние часы казались ей нескончаемо длинными, длиннее даже, чем в минувшие месяцы. Уж не избавили ли лошади ход? Нельзя и сказать кучерам, чтобы они подхлестнули коней. Ах, мадам, и мне тоже не терпится добраться до дому, Только по иным причинам, чем вам, — отозвалась одна из придворных дам, сидевшая в противоположном углу экипажа. Дама эта, звавшаяся мадам Бомон, была на седьмом месяце беременности. Дорога в конец утомила ее. Она то и дело опускала взор к своей пополневшей талии и так глубоко вздыхала, что все остальные дамы, Отвечали ей дружным хохотом. Жанна Пуатье в полголоса спросила Беатрису. «Ты, наверное, знаешь, что у моего мужа за это время не было никакой привязанности. Ты не лжешь?» «Нет, нет мадам. Не было? Поверьте мне». «Да, впрочем...» Если бы его высочество и решил поволочиться за другой, он все равно не смог бы. Недаром же он выпил любовное зелье. Он предан теперь вам всей душой. Ведь и спросил же он у короля вашего освобождения. Если даже у него есть любовница, я с этим примирюсь. Лучше не эти. «Полмужи, чем сидеть в тюрьме», — подумала Жанна. И она снова отодвинула занавеску, как будто надеясь ускорить бег лошадей. «Молю вас, мадам», — обратилась к ней Беатриса, — «не высовывайтесь вы так. Здесь нас не особенно любят теперь». Однако здешние жители на первый взгляд весьма радушны. Поселяне кланяется нам такими приветливыми лицами, она опустила занавеску и не увидела поэтому, как трое низко поклонившихся ей крестьян едва только экипаж проехал мимо, со всех ног бросились в перелесок, отвязали лошадей и галопом понеслись куда-то. Через несколько минут экипаж Уже въезжал во двор замка Витц. Терпение графини Пуатье подверглось здесь новым испытаниям. Жанна надеялась попасть прямо в материнские объятия, а главное, уже готовилась обрести вновь своего супруга. Но Дени Дирсон, приветствуя высокую гостью, сообщил, что ни графиня Маго, ни граф Пуатье не прибыли и что ожидают они ее в замке Гэдэн, в Десятилье отсюда к северу. Жанна побледнела. «Что это значит?» Обратилась она к Беатрисе, отведя ее в сторону. «Может быть, меня просто не хотят видеть и прибегают к различным уловкам?» и Ее внезапно охватил страх. А что если все это путешествие пинта крови взятое из ее руки, любовное зелье, почести, оказанная ей комендантом дурдана,